Разработка и внедрение карт потока создания ценности на семинарах по непрерывному совершенствованию. Разумеется, канадская почтовая служба не является административной службой или предприятием сферы услуг в чистом виде. Ее работа имеет определенное сходство с производственным процессом. Найти пример успешного применения производственной системы Toyota в непроизводственных организациях нелегко. Вы можете потратить время на поиски такого примера, но можете и сами попробовать применить методы компании Toyota. Первым шагом на пути к совершенствованию любого сложного процесса оказания услуг является карта потока создания ценности всей системы на макроуровне. Карта потока создания ценности фиксирует процессы, потоки материалов и информации. Это помогает выявить потери в системе. Процессы представляются в виде квадратиков. Квадратики соединяются стрелками. В оригинальном варианте запасы между процессами обозначались изображениями надгробных плит, как мертвый материал. Указывается общее время выполнения заказа, разбитое на время, в течение которого происходит или не происходит создание добавленной ценности. Для непроизводственных операций можно легко видоизменить описанный метод, превратив его в подобие схемы информационного потока. Была разработана версия, которая позволяет успешно составить карту создания ценности при разработке продукции. Смотрите рисунок номер 8 в буклете приложения к аудиокниге. В данном случае... Подход к составлению карты модифицирован. Он позволяет учесть такие важные аспекты, как моменты принятия решений, маршруты обратной связи и мероприятия по проверке проекта. Все эти пункты нанесены на временную шкалу, на которой видно, когда происходит то или иное событие. Процессы сгруппированы на данной схеме по их основным функциям. Например, проектирование кузова и обработка штампов. В данном случае запасы представляют собой информацию, ожидающую обработки. Процессы характеризуются несколькими важнейшими показателями, такими как время выполнения задания, время нахождения в системе и коэффициент ценности, то есть отношение времени создания добавленной ценности к общему времени выполнения заказа. На карте потока создания ценности представлено множество потерь. Помимо времени ожидания в очереди на обработку, существуют технические изменения, доработка и затраты времени на решение различных проблем, которые явились следствием неверных действий ранее. Процессы оказания услуг часто достаточно сложны и включают сотни тысяч операций. Если вы попытаетесь нанести на карту все сразу, получится неразбериха. Однако если вы нарисуете большую картину потока создания ценности в имеющейся системе на макроуровне, то добьетесь единодушного признания всех потерь, которые имеют место в данных процессах. Если вы разработаете такую же макроуровневую схему желательного состояния процесса в будущем, Вы можете определить, на каких этапах потока создания ценности возможности устранения затрат особенно велики. После этого вы сможете разбить процесс на 5-10 крупных этапов, которые следует рассмотреть в мельчайших деталях, чтобы приступить к устранению затрат. После того, как вы выявили повторяющиеся и поддающиеся управлению процессы, организация готова извлечь максимум из любой работы в рамках непрерывного совершенствования. Более мелкие подпроцессы затем можно проработать в качестве отдельных проектов. Семинар по непрерывному совершенствованию представляет собой один из важнейших инструментов для изменения любой организации сферы услуг. Как правило, такие семинары проводятся в течение недели. При этом участники анализируют, существующие процессы, учатся рассматривать эти процессы с точки зрения бережливого производства, и, что самое важное, приступают к реализации своих наработок. Среди участников такого мероприятия должен быть руководитель, ответственный за совершенствуемый процесс, который является лидером группы. Кроме того, в практическом семинаре должны участвовать сотрудники, занимающиеся осуществлением данного процесса на практике. Желательно также подключить к мероприятию потребителей данного процесса и поставщиков. Однако по возможности следует ограничить число участников группой в 15 человек. Практические семинары по технике непрерывного совершенствования проходят в три этапа – подготовка, сам семинар, и мероприятие по стабилизации процесса и его дальнейшему совершенствованию по окончании семинара. Рассмотрим все три этапа.